Глава четвертая. Бархат толкнул меня своей широкой мордой и стал тереться мокрой шкурой, низкомурлычей, и уговаривая успокоиться. Пару минут все его внимание было сосредоточено на мне, а я набиралась смелости взглянуть на Илву. Я знала, что увижу в ее глазах. «Неоспоримое подтверждение того, что Григордиан действительно снова был со мной груб и жесток, и нельзя малодушно сделать вид, что ничего этого не случилось и все не так, как могло показаться. Никаких отговорок и оправданий. Мужчина, с которым я готова была соединить свою жизнь и душу навечно, опять внушал мне страх. А так ведь не должно быть». Что же это за вечный союз, если теперь я только и буду думать о том, что в любой момент необъяснимый приступ ярости деспота обрушится на меня? Нет, роль вечно вздрагивающей и озирающейся жертвы не для меня. Во имя богини Эдна, что же ты натворила? Шепот Илвы прервал набирающий силу поток моих невеселых мыслей и однозначный страх в ее голосе заставил меня резко обернуться. Но не я одна среагировала. Бархат, мгновенно напрягся и, вскинув огромную башку, зарычал глухо и жутко угрожающе, буквально придавливая девушку к месту тяжелым взглядом. Илва стояла в нескольких шагах от бассейна. Глаза широко раскрыты, лицо застывшее и гораздо бледнее обычного, и одной рукой что-то судорожно нащупывала в складках платья. Тот самый кинжал, который приставила мне к горлу при первой нашей беседе. Не могла же она всерьез намереваться угрожать зверю им. Это же чистой воды самоубийство. «Успокойся, Илва. Все нормально. Бархат не тронет тебя», – заверила я, и в следующий миг зверь выпрыгнул из воды и жутко оскалился, полностью опровергая мои слова. Илва стала очень медленно и плавно отходить назад, пока я, закричав от неожиданности, неуклюже карабкалась из бассейна, а бархат рычал все громче и страшнее, опускаясь ниже на лапах, как перед атакой. Язык его тела был беспощадно понятным «Илва враг, и сейчас она умрет». «Нет, Бархат, не смей! Свои! Нельзя!» Я в панике несла какую-то ахинею и бросилась ему на спину, обхватывая руками морду и закрывая ладонями глаза. Бархат замер, но не расслабился ни капельки. «Уходи отсюда! Сейчас же!» — приказала я Илве. «Ты с ума сошла, Эдна! Он не отпустит меня теперь! Ты подписала мне смертный приговор, а может, и себе самой! Почему не остановилась, когда еще могла?» Я мало что восприняла из ее тирады, как-то было не до того, потому как от звука ее голоса зверь опять вернулся в боевой режим и мягко попытался стряхнуть меня. Как бы не так, эмоции придали мне силы, и я держалась, словно клещ. «Уходи!» — завопила, когда бархат тряхнул меня сильнее. «Нет смысла, я покойница из-за тебя». Эти слова были последней каплей для зверя. Он дернул всем своим мощным телом, и я слетела на пол, словно была невесомым листом, случайно приставшим к его шкуре, и тут же бросился на Илву. В ужасе и бессилии я закричала, ожидая услышать кошмарные звуки убийства, но вместо этого вдруг наступила тишина. Илву я видеть не могла. Бархат сбил ее на пол в прыжке, и сейчас она полностью находилась под его здоровенной тушей. Совершенно неподвижной, надо сказать, тушей. «Помоги мне, Эдна!» — раздался хриплый, натужный голос Илвы, и я, поскользываясь, метнулась к ним. Бархат, не подавая никаких признаков жизни, лежал поверх тела Илвы, прижимая ее всей своей немалой массой. «Боже, ты его усыпила!» — перебила меня Илва, отбрасывая прочь душливый ужас, схвативший меня за горло. «Ну, помоги же!» Опомнившись, я стала толкать спящего бархата в бок до тех пор, пока он не свалился с девушки. Упав, он вытянулся на полу и, дернув пару раз лапами, громко засопел, явно не собираясь пока просыпаться. Вся его переносица и половина морды были покрыты какой-то зеленоватой пылью, остатки которой Илва сейчас старательно оттирала с ладони. Как ты могла поступить так глупо? Тут же накинулась она на меня вместо благодарности, едва оказавшись на ногах. Тебе следовало согласиться с ним во всем, признаться, что хотела отомстить, да в чем угодно, но не вытворять такое, да еще и при свидетелях. Как вообще ты умудрилась заполучить такую власть над зверем Дениши? Пережитый страх от ее слов обратился в возмущение. Она точно присутствовала при происходящем? Или у нее с головой непорядок? «Ты что, ослепла? Архонт напал на меня и стал нести всякую безумную чушь!» «Напал он на меня!» — ткнула себя в грудь Илва, указывая на разорванную ткань. «Причем по твоей вине!» «И в чем же я виновата? Разве ты я вломилась к нему с дикими обвинениями? Ты продемонстрировала ему собственную неоспоримую власть над ним, идиотка, и сделала это при мне!» «И что с того? Я защищалась!» «Ну не будь же ты такой дурой, Эдна!» Илва сжала кулаки, будто остро хотела мне двинуть. «Твой мужчина — Архонт Приграничья. Приказы ему смеет отдавать лишь сиятельная чита, но даже у них нет власти заставить его обратиться просто потому, что они этого хотят. Ты соображаешь, какую огромную уязвимость показала мне, призвав его зверя, да еще и против воли самого деспота? Он не успокоится, пока не прикончит меня». — Да и на твоем месте я бы не чувствовала себя в безопасности. Он остынет, и я все ему объясню. Даже для собственных ушей я прозвучала не слишком уверенно. Призывая бархата, я не думала о последствиях и действовала чисто на инстинктах. Но вот сейчас это мне действительно стало казаться очень плохой идеей. Особенно, когда вспомнила взгляд Григордиана перед обращением. Будто я предала его. — Остынет! — фыркнула Илва. Сначала непонятно, что привело его в бешенство. Потом ты унизила, принудив обратиться. Потом я отправила его вздремнуть от сонной пыльцы. Знаешь, на то, что он проснется в хорошем настроении и склонен будет слушать хоть секунду, прежде чем в бешенстве свернуть шею, я бы не рассчитывала. И что ты предлагаешь? Сбежать в подземелье и запереться изнутри в одной из камер, чтобы иметь возможность высказаться в свое оправдание, пока он будет снаружи? Не будь наивной, Эдна. Никакая решетка тебя от Архонта не защитит. И меня тоже. Поэтому я покидаю Тахейн-Глиф немедленно. И тебе советую. Илва обошла тело бархата и стремительно двинулась из купальни. И я с тоской взглянув на моего спящего зверя, последовала за ней. Что? Куда мы пойдем? Воспользуемся артефактом короткого пути, Эдна, и уйдем в мир младших. Ты ведь обещала помочь мне там освоиться. — Да, обещала, но не так же и не при таких ужасных обстоятельствах. — Но если я убегу, то подтвержу все самые гадкие предположения Григордиана обо мне. Я остановилась в дверном проеме, не в силах выпустить бархата из виду окончательно. Считай, признаю себя виноватой. — А если не убежишь, то вполне можешь лишиться жизни, — или подвергнуться такому наказанию, что больше никогда не сможешь взглянуть на своего мужчину без содрогания. На самом деле, я уже где-то на полпути к тому, чтобы начать бояться любимого человека панически. Следует признать, что в гневе Григордиан способен на что угодно. Последнее время я позволила себе поверить, что мне его опасаться больше не надо, но вот только что получила разгромное подтверждение обратного. Выходит, Илва права, и нам следует скрыться, пока есть возможность. Хотя бы на время, пока Григордян не перебесится и не будет в состоянии выслушать мои оправдания. Боже, какой-то театр абсурда. Еще час назад я готовилась к свадьбе с мужчиной, которого люблю каждой своей клеточкой, а сейчас решаю, настолько ли он опасен для меня, чтобы бежать, сломя голову. Ну, почему все так? Выбор между угрозой жизни и любовью Что может быть противоестественнее, в принципе? Решайся, Эдна. Сонная пыльца не заставит его спать вечно. Да и кто-то может отважиться войти и проверить, в чем дело. А вот в наличии таких смельчаков я сильно сомневаюсь. И я решилась. Помчавшись в спальню, разыскала походный кожаный комплект и стала быстро одеваться. Артефакт же у тебя не с собой? Илва покачала головой. Ну и как мы тогда покинем башню? Пыльцы хватит на охрану, ну а прислуга в коридорах вряд ли посмеет остановить тебя. Да и за свадьбой всем не до того, чтобы следить за тем, кто и куда идет. Одевшись, я быстро разодрала одну из простыней и, разложив на полу, вывалила в центр содержимое одного из ларей с многочисленными подаренными деспотом драгоценностями. Связав края, закинула импровизированную увесистую котомку за плечо. «Зачем ты это тащишь?» – удивила Силва. «Затем, что в мире младших мы не сможем жить в моей квартире и будем скрываться. А это весьма недешевый образ жизни, уж поверь». «Ладно, тебе лучше знать», – согласила Силва и высыпала на ладонь горку зеленоватой пыли из мешочка, добытого из скрытого кармана. Готова? Я снова взглянула в сторону купальни. «Нет, я не готова и никогда не буду готова расстаться с Григордианом, но, похоже, это не меняет того факта, что прямо сейчас уйти придется». «Готова», — выдавила я. Илва, натянув свою обычную маску невозмутимости, подошла к двери. «Выйдешь только, когда я позову, Эдна», — еле слышно прошептала она и выскользнула наружу. До меня донеслись звуки вполне миролюбивого разговора, а потом один короткий тревожный выкрик — И тишина. Идем, крикнула девушка, и я выскочила в коридор, едва тут же не упав из-за лежащего ничком охранника хиса, перегородившего часть пути. Рядом на спине лежал молодой Асраи, успевший крепко обхватить рукоять кинжала. Очевидно, они совершенно не ожидали от хрупкой и вечно отстраненной бывшей невесты Архонта такой подставы с этой сонной пылью. Да уж, не стоит недооценивать женщину, имеющую четкую цель. Особенно, если эта цель — выжить. «Боже, я начинаю тебя бояться!» — прошептала я, перешагивая через тела. «Ты меня с самого начала боялась!» — хмыкнула Илва, выглядя абсолютно по-другому из-за необычного оживления. Я бы даже сказала, возбуждение на всегда бесстрастном лице. «Это ее так угрозы жизни завела или перспективы экстренного побега?» «Ну да, и поэтому пришла к тебе в одиночку». Ответила я рассеянно, стараясь не думать о том, как же трудно мне дается каждый шаг, отдаляющий от Григордиана. «Но я ведь поступаю верно. Инстинкт самосохранения не должен идти на поводу у сердца, так что стоит сконцентрироваться на том, как мне обидно и больно из-за поведения деспота, и что доверять теперь ему у меня не получится». Но почему-то тогда появлялось жгучее желание вернуться и выкричаться за каждое жестокое слово и действие деспоту в лицо. Затопать ногами и, брызгая слюной от бешенства, потребовать объяснений произошедшей дикости. Вот только здравый смысл подсказывал, что это глупо. Ни к чему хорошему попытка поговорить и разобраться в любой форме прямо сейчас не привела бы меня уж точно. Принца Рафиса я заметила еще с середины лестницы. Он стоял у ее подножия и явно нервничал в ожидании возвращения Илвы. Естественно, он тут топтался с того момента, как она поднялась в нашу с деспотом башню. Нет, теперь только в башню Григордиана. От чего даже такие дурацкие мелочи противно царапают, и без того взведенные как тетива нервы? Заметив нас, принц коротко мазнул недоуменным взглядом по мне и тут же полностью сконцентрировался на Илве. — Что случилось, филия моя? — мгновенно встревожившись, спросил он, щуря свои огромные фиолетовые глазища, словно в попытке прочесть ответ напрямую из головы девушки. — Мы покидаем тахейн Сейчас же! — резко ответила Илва и пронеслась мимо дракона. — Мы? — Он стрельнул снова глазами в меня. «Да, я и Монна Эдна». Но «Как же обряд и архонт Григордиан? Нахмурился Рафис и оглянулся на лестницу, будто ожидал, что деспот обрушится на нас сию же секунду с ее вершины, карая за непокорность. Монна Эдна решила, что она пока не готова к слиянию и хочет получить немного времени для себя на раздумья. «Я составляю ей компанию». Говоря это, Илва и не думала притормозить, и мы все трое почти бежали по коридору в сторону ее покоев. Выражение жильца принца ясно дало мне понять, что он думает об этом вранье. «Не думаю, что Архонт приграничье сочтет эту идею удачной», — начал принц, но Илва на него сыркнула, и он тут же закрыл тему. «Вот почему кому-то везет на сговорчивых и понимающих с полувзгляда мужчин? Даром, что дракон». А мне достался такой упертый и взрывной индивид. — Что же, тогда я тоже составлю компанию Монни Эдни. Только и добавил он, и умудрился вежливо и грациозно поклониться мне прямо на ходу. — У нас нет времени, если оно нужно тебе на сборы, — не заморачиваясь на вежливость, сообщила Илва. — Единственное, что необходимо прямо передо мной, филия моя, — гордо вскинул голову Рафис. — За преддверь, принц! — приказала Илва Рафису, — едва мы вихрем влетели в ее покои. Метнувшись в спальню, Илва принесла артефакт и протянула его мне. Я, не теряя времени, отодвинула крошечную кулиску, обнажая острие, нуждающееся в моей крови. — Ты можешь открыть проход в какое-нибудь место, где деспот не догадается нас сразу искать? — спросила Илва, и выражение лица принца стало более чем красноречиво. — Я так и знал, — гласило оно. Но на этом все. Ни вопросов, ни возражений. Понятия не имею, но я постараюсь. Я стала судорожно перебирать в голове места, где хотела бы оказаться. Тут же мозг взорвала куча вопросов. День будет или ночь в мире младших? Насколько уединенным должно быть место выхода? На что будет похоже наше появление и к каким последствиям может привести? Ни о чем из этого я понятия не имела, и, откровенно говоря, в голове образовалась какая-то каша из обрывков разных мыслей и эмоций. Из-за этого упорно не шел на ум хоть какой-то ориентир, но я уже поднесла ладонь к шипу на артефакте. Будь что будет. Я только что, кажется, совершила главное безумие в своей жизни, так что чуть меньше или больше роли не играет. «Погоди, мон, дна!» – неожиданно остановил меня Рафис. «Если наша цель скрыться, то ты должна знать. Воспользуешься артефактом тут, и преследователи пойдут по оставленному магическому следу и выйдут там же, где и мы». «Прекрасно. Похоже, фора нам и не видать. Кажется, от этой новости моя бедная голова вообще собралась взорваться». «И что делать? Я перенесу вас на себе отсюда. Мы перейдем в каком-нибудь другом, достаточно удаленном месте, и тогда поймать магический след будет нереально». Ты вообще можешь открыть портал прямо в полете, и тогда нас уж точно не выследят. Я представила, как огроменный дракон неожиданно появляется в небе где-нибудь в средней полосе России. Да уж, тогда наш переход будет прям совсем беспалевным. Нет, в полете это не совсем удачная идея, нахмурилась я, задвигая металлическую завесу на артефакте. Я готова. Илва закинула на плечо небольшую холщовую сумку, распихивая что-то по скрытым карманам, о существовании которых я теперь знала. Рафис сделал нам знак подождать и вышел из покоев. «Путь свободен», — громко сказал он, — и мы пошли теперь за ним. Мое сердце грохотало все громче, и мне уже начинало казаться, что еще немного я упаду и умру от его разрыва. В голове истошно и заунывно вопило. «Нет! Что ты творишь? Остановись!» Рафис повернул в коридор с уклоном, ведущий к стойлам ют, и вскоре впереди замаячил выход во внутренний двор. И тут нас заметили. «Она здесь!» — заорал какой-то Брауни, появившийся в начале коридора, и ткнул в нас рукой. Сразу же послышался звук множества шагов, и Рафис, схватив нас обеих за руки, понесся вперед с огромной скоростью. — Филия моя, прошу прощения за прикосновение к другой. Оно сугубо вынужденное. — Монна Эдна, извиняюсь за необходимость дотрагиваться до тебя. На ходу умудрился расшаркаться принц перед Илвой и мной, волоча нас так, что мы практически не задевали ногами пол. — Драконы их заморочки! Мы выбежали на середину двора, когда наши преследователи показались в зоне видимости. К тому же все, кто по своим делам находился сейчас во дворе, тоже уставились на нас, очевидно, еще не понимая, как реагировать. «На землю!» – Властно рявкнул Рафис, без церемоний дергая обеих вниз. Мы с Илвой повалились принцу под ноги, и он начал обращаться еще до того, как мы достигли земли. Если в прошлый раз он, скорее всего, пытался произвести максимум устрашающего эффекта в момент переворота, то сейчас главной была скорость, и спустя считанные секунды мы уже лежали у здоровенных когтистых лапищ дракона, а не у ног мужчины. Он удивительно аккуратно для такой гигантской туши повернулся к нам боком и расправил одно крыло по земле, предлагая взобраться по нему на спину а вот вторым действовал быстро, автономно, угрожающим махал и дергал, норовя ударить и снести голову неосторожным, удерживая всех выбегающих из замка на расстоянии. Но это помогало только до появления Алева. Асраи с искаженным яростью лицом и не подумал притормозить, и, увернувшись отметившего ему в голову удара, покошачий прыгнул вперед с двумя кинжалами в руках и с размаху вонзил их в толстую перепонку крыла. Мы с Илвой уже успели взобраться на спину дракона, умастившись между двумя жуткого вида костяными выростами вдоль позвоночника, и, взревев от боли и ярости, Рафис рванул вверх. Илва непроизвольно навалилась на меня спиной из-за такого резкого старта, а я ощутимо приложилась затылком к боку шипа за спиной. Но стремительный взлет не заставил сумасшедшего срая отцепиться. «Эдна, одумайся!» Заорал он и, вырвав один кинжал, подтянулся и воткнул его выше, явно собираясь таким кошмарным способом добраться до нас. Из ран лилась потоком ярко-пурпурная драконья кровь. Текла по его рукам и лицу, и выглядел от этого сейчас ближайший друг деспота не менее свирепо, чем сам Григордиан. Рафис попытался изогнуть шею и добраться до алева зубами, но от этого его тело тут же накренилось, и мы с Илвой едва не слетели. — Я просто пытаюсь выжить! — закричала я Асраи, и поразилась, что даже для собственных ушей это звучало дурацким, глупым оправданием, а не осмысленно принятым решением. «Эдна, остановись!» — продолжал орать Олева и повторил свою манипуляцию с ножом, подтягиваясь еще ближе, вырывая новый вопль у принца и создавая в крыле еще один кровавый ручей. «Если так пойдет и дальше, то этот ненормальный точно до нас доберется!» «Эдна, не делай этого с ним!» — надрывался Олева, нанося новые раны и упорно приближаясь, несмотря на то, что его швыряло вверх-вниз на крыле. «Я не позволю тебе так поступить с ним, женщина!» Илва все это время возилась передо мной, а потом, резко обернувшись, скомандовала «Держи меня, Эдна!» Зажав что-то в руке, наклонилась и стала сползать в сторону Асраи. Я изо всех сил ухватилась за широкий пояс на ее платье одной рукой, а другой вцепилась в шип и молилась, чтобы сейчас Рафис не вильнул снова и мы не рухнули в воду, над которой уже пролетали. Пойти на корм радужным змеям – нерадостная перспектива. Тогда уж проще было бы без особых усилий позволить прибить себя деспоту. Вытянувшись максимально вперед, Илва размахнулась и швырнула какой-то красный порошок, точно в окровавленное лицо Олева. Не знаю, что это было, но Асрая тут же взвыл от боли почти по-звериному и, выпустив кинжал, сорвался вниз. Я закричала от ужаса, представляя, какая участь может его там ждать. — Что ты натворила? Если он уснет, то просто утонет. — Он не уснет, Эдна, — огрызнулась Илва. Дракон несся вперед на огромной скорости. Мне пришлось напрягать все силы, втаскивая Илву обратно, и я даже не успела увидеть момент, когда Алева достиг воды, чтобы убедиться в том, правду ли сказала девушка. Густые кровавые капли при каждом взмахе раненого крыла окатывали нас с Илвой, тут же высыхая и противно стягивая кожу. Мы летели и летели, а у меня без остановки текли слезы. А «Алева, ты раздражающий и невыносимый засранец, но ничего такого я для тебя не хотела!» «Теперь уж точно Григордиан меня не простит. Смерть его ближайшего друга и помощника – это не то, за что можно извиниться. Сказав «прости», так уж получилось. «Почему у него кровь не останавливается?» — спросила я Илву, когда кровавый душ так и не прекратился спустя время, и Рафис стал припадать на поврежденное крыло, раскачивая нас все сильнее. — Настоящее железо! — озабоченно проворчала Илва и указала на кинжалы, так и торчащие в кожистой перепонке, а потом крикнула принцу. — Дракон, ищи место для приземления и побыстрее! Григордян рассказывал мне, что раны, нанесенные настоящим а не магическим железом, у Фейри заживают так же медленно, как и у людей. Выходит, на драконах это тоже работает. Рафис что-то пророкотал, давая понять, что Илву он услышал, но продолжил упрямо лететь вперед. Показалась береговая линия, и вскоре мы неслись уже над густым лесом. Принц все не останавливался, хотя заметно потерял скорость и раскачивал нас все сильнее с каждой минутой. «Рафис, если ты немедленно не опустишься вниз, то угробишь нас всех!» — пугающе грозно рявкнула Илва. «Ты потерял уже море крови и рухнешь в любую секунду!» И только тогда дракон стал стремительно снижаться, заметив среди деревьев небольшую поляну. Мы были почти на земле, когда произошло именно то, что и предсказывала Илва. Огромные крылья безвольно замерли. Мощная шея с рогатой здоровенной головой обвисла, и последние метры мы просто падали, ломая сучья ближайших деревьев. Удар об землю скинул нас обеих с дракона. Я лежала на спине, хватая воздух, и, дожидаясь, когда боль чуть отступит, и снова и снова задавалась вопросом, правильным ли решением стал наш побег.